«Атаковать будут не раньше завтрашнего вечера», — поделился он со мной своим мнением. «Почему так считаешь?» «Логистика», — пожал плечами толстый Гарри. «В окружении десятка работающих мониторов, занимавших две стены зала и командного центра по совместительству, он преобразился. Стал уверенным, кажется, даже постройнел. Большая часть воинов-пиллеров, согласно моим данным, сейчас за пределами региона. Они просто не успеют подготовиться». «Но могут привлечь к акции другие кланы?» «Маловероятно», – отрезал аналитик. «Информация о ведущихся переговорах обязательно бы всплыла. Да и какая им в том выгода?» «Врага уничтожить?» – удивился я вопросу. «Разве не в этом цель?» «В общем, да. Но есть частности. Кто уничтожит?» «Как? С какими потерями? Какие возьмет трофеи?» «Много нюансов». «Ладно. Давай тогда, собирай, куролтай, будем решать, как нам действовать». Безумие какое-то. У них тут враг на пороге, а они все играют в политику. Впрочем, у людей зачастую точно так же. Дом горит, а супруги выясняют, кто диван покупал. Хотя ноусы и есть люди, просто со сверхспособностями и живущие неприлично долго. В остальном же обычные сапиенсы, со всеми вытекающими. Спустя полтора часа я убедился, что и сам такой же. Атака гнезда сектантов была прекрасной возможностью продемонстрировать силы нового клана. И упускать такую возможность я не собирался. Правда, опыта лидера мне не хватало, да и подопечные мои не являлись дисциплинированными солдатами, молча исполняющими приказы. Не то чтобы со мной спорили по каждому поводу, просто мажоры привыкли иметь свое мнение по любому вопросу. И неважно даже, разбирались они в нем или нет. «Ох, надо поскорее придумать, как спустить шкалоту с небес на землю. А то натерплюсь с ними». «Нет. Кланы о помощи мы просить не будем». Я отмахнулся от Дарта в очередной раз. «Да, их бойцы опытнее и сильнее. Но если мы сдадим им сектантов, они даже спасибо не скажут». «Согласен с Иваном». Поддержал меня Влад Пиллер. Именно он принес в Клювике последний кусочек мозаики, который помог определить положение базы боевиков» и поэтому рядовой был допущен на совещание. «Мы должны справиться своими силами». Аня Гончаренко, два дня назад решившая, что спасенная жизнь требует постоянного служения, и на этой почве заделавшись моим ординарцем и телохранителем, тоже высказалась. «У нас восемь готовых прямо сейчас выдвинуться воинов и один ликвидатор. С горсткой людей мы справимся и сами». Тот вечер в лесу она, естественно, не забыла. Но, к счастью, оказалась девицей очень благоразумной, решившей не ворошить прошлое. С Симоновыми, особенно с той троицей, которая ее держала прикрученной проволокой к дереву, Анна до сих пор держалась настороженно. Но покажите мне того, кто бы все сразу понял и простил. В 15-то лет. Правда, в спорах она всегда занимала позицию противоположной той, за которую выступали ее пленители. Ситуацию удалось разрулить, можно сказать, без потерь. Где-то даже в плюс вышел. Молодежь приняла информацию о надвигающейся, а то и вовсе уже идущей войне к сведению, и сразу же перенастроила свое сознание на работу в новых условиях. Что не могло не радовать. Вот только это их шапка закидательства. «У пиллеров и сейчас найдется восемь воинов. Но что-то они не спешат атаковать», проговорил я без выражения. «Понятно, так-то. Молодые, кровь играет, а тут первое серьезное дело в жизни». Конечно, хочется себя проявить, показать, доказать в конце концов. Но мозг-то можно при этом включать. Возможно, там нас будут ждать не только люди, Анюта. Химеры, например, или другие функции. О боевых возможностях последних мы пока ничего не знаем. Но Родион Павлович оценивал их очень высоко. Поэтому я и говорю, нужно привлекать семьи. Дарт решил, что своим высказыванием я поддерживаю его позицию. Но у меня была другая цель – показать, что противника ни в коем случае не следует недооценивать, а нападение на охраняемую базу следует продумать чуть лучше, чем «У нас восемь воинов!» и «Чё они нам сделают?» Как по мне, то и два по восемь могло оказаться недостаточно. Взять одну мантикору, которая, я уверен, на базе будет. Нужно было подкрепление, но откуда его было взять, не обращаясь к кланам? В четвертом поколении воинов вообще мало. Все больше гражданские специалисты. Да и к нам пока примкнули далеко не все. Была у меня одна мыслишка, но там тоже получается на поклон идти. А это не айс. Именно в это время в кармане завибрировал телефон. Глянув на экран, я довольно оскалился. На овца и хачил овца. Дилемма решилась мгновенно, а в голове выстроились по ранжиру все фразы будущего разговора. «Народ, тихо всем!» «Не голдите у меня звонок от Лолидзе». Убедившись, что все меня услышали и замолчали, я нажал на прием. «Русико, приветствую». «Ты закончил свои дела, дорогой?» «Не просто закончил, дорогой. Уже твоими вплотную занялся». «Вах, какой орел! Сокол!» — гортанно выкрикнула трубка, после чего голос дипломата избавился от наносного кавказского акцента, сделавшись сухим и деловым. «Конкретней, пожалуйста, Иван». «Избегая деталей, я сообщил ему, что нашел логово сектантов, но брать его буду своими силами, но готов принять поддержку союзников, например, бойцов Лолидзе в качестве оцепления и засадного полка, и то по необходимости, на случай, если все пойдет не по плану». «Имя делаешь». «У тебя есть возражение Данная акция решает проблемы твоей семьи, Русико». «Нет, не возражаю». Вряд ли он сам так быстро принимал решение. Скорее всего, на другом конце провода находился и лидер клана, слышавший весь наш разговор. «Ты делаешь грязную работу, делаешь имя. Меня все устраивает. Только одно условие». «Разумное?» «Разумеется. Зачинщик нападения на семью должен быть передан нам. Живым». «Ох, горячие дети гор! Обязательно все переводить на уровень кровной мести» или они рассчитывают разжиться информацией. Вполне кстати. Другой вариант – публичная казнь больного на голову наставника и упрочнение пошатнувшихся позиций семьи. Если такая возможность будет, я не могу гарантировать безопасность объекта во время боя. Конечно, Иван. Я понимаю. То есть мы договорились? Время и место. Сообщу чуть позже, когда мои люди будут готовы. Ты пока готовь своих. Отключившись, я с видом Александра Македонского, готовящегося захватывать Индию, оглядел своих притивших ближников. «Ну что, с усилением мы решили?» «Ты же не хотел обращаться за помощью к кланам», — уточнил Дарт, соорудив на лице гримасу скепсиса. Несмотря на то, что громкую связь я не включал, все собравшиеся слышали каждое слово абонента. «Новусы, блин». «Лолидзе уже не совсем клан», — заметил Миша. Слишком много ударов они пропустили. А вот с этим высказыванием я был полностью согласен.